Изменение статуса и Аль Никакого дешифратора в доступных залах и хранилищах подземной базы бывшие претенденты, а ныне бронемехи с разумом людей, не нашли. Зато ими был обнаружен ангар с техникой для мобильного передвижения. ряду стояли полтора десятка бронетранспортеров футуристического вида на колесном ходу, Увенченные башенками с турельными орудиями. Рассмотрев внимательно один из экспонатов, ребята убедились в наличии штатных мест для двух пилотов и отделения, оборудованного специальными приспособлениями для фиксации бронемехов. Правда, их количество было рассчитано на более крупную по численности команду, да и для людей были приспособлены несколько мест. Находка порадовала абсолютно всех членов будущей экспедиции, план и маршрут которой уже был получен и загружен в массивы хранения информации. Судя по имеющимся данным, им предстояло длительное путешествие по неизученному пространству внутри так называемой «колыбели». Цель простая — нужно не допустить прохода к центральному узлу беглецов и по возможности добраться до него первыми. Выход запланировали и на следующий день — и занялись загрузкой свободного пространства бронетранспортера, дополнительным вооружением, снаряжением и боеприпасами. Стив и Вика заняли места у панели управления. Вике предстояло помимо роли штурмана управление турелью. Благо это было очень просто. Достаточно активировать подключение к интерфейсу контроля, и перед взглядом проявлялась картинка снаружи со многочисленными режимами прицеливания. приближение и состоянием боезапаса. — Ну что? — браво вопросил Стив по внутренней связи. — Трогаемся. И бронетранспортер со вчерашними кадетами двинулся по направлению к выезду из ангара. Члены команды подключились к сенсорам и многочисленным объективам обзора для слежения за обстановкой вокруг. Сразу после выезда из укрытия транспортер углубился в лес, и, стараясь не сильно отступать от проложенного маршрута, стал продвигаться между исполинских деревьев, преодолевая корневища, некоторые из которых представляли весьма серьезную преграду. Заросли цеплялись за трансмиссию, но пока техника справлялась со своей задачей. — А вот мне интересно, если мы встретим беглецов, мы реально будем применять силу? — задал вопрос Джордж. Над его вопроса Магомед внутренне сжался, но продолжал спокойно изучать обстановку. Он и сам пока не знал, как поступит. Остальные не стали отвечать на вопрос, который в скором времени заставит ребят сделать свой выбор. Неожиданно глухой удар потряс их транспортное средство, а единственное, что успели разглядеть ребята, была тень, пронесшаяся где-то сбоку. Вика сразу принялась выцеливать внезапно обнаруженную угрозу, но ей ничего не попадалось, кроме густой растительности. Исполинские деревья поражали, наблюдающих своими гигантскими размерами. Полумрак, образовавшийся из-за густых крон, находящихся на приличной высоте, нагнетал нервозность. «Все внимание направо!» Там действительно начиналось какое-то оживление, Пришлось сделать незапланированную остановку, чтобы рассмотреть разворачивающие действия получше. Три особи, отдаленно похожие по внешним признакам на родственников из семейства кошачьих, только гораздо крупнее тигров, взяли в полукольцо другого представителя местной фауны. ним был приземистый ящер, покрытый защитными пластинами на спине и мощным оружием в виде хвоста с шарообразным костяным окончанием. но занял оборонительную позицию, медленно покачиваясь из стороны в сторону. Пасть украшали три ряда зубов, явно очень острых, потому что трое атакующих уже имели на себе несколько характерных неглубоких порезов. Более внимательно смотрев место схватки, была замечена и причина столкновения. Я Ящер нашел логово тигроподобных, в котором находились четверо мелких детенышей, двое из которых уже не подавали признаков жизни. Прайд или семья активно оборонялась, и следы их атак четко отразились на недостаточно защищенном брюхе напавшего. Вика уже взяла в прицел ящера, но не успела произвести залп. Растение, к которому трое хищников оттесняли четвертого, выстрелило миглами из соцветий многочисленных ярких цветов, расположенных вокруг широкого, и бутонообразного ствола. Несколько стрелок попали в брюхо ящер, издав сильный рев, замер, рухнув на месте. Прочные нити, тянущиеся из недр нового хищника, обвелись вокруг его туши, пресекая любые попытки пошевелиться. Более мощные побеги захватили добычу и медленно затянули ее в раскрывшийся бутон. Тигроподобность стали успокаиваться. «Я совсем ничего не поняла», — констатировала увиденное Марго. «Это что тут за природа такая?» «Опасна тут природа», — буркнул Боб, — «и лучше ее не злить». Бронетранспортер двинулся дальше, стараясь по дуге объехать место драмы. Преодолев еще несколько километров по практически непроходимому маршруту, Въехали на обширную поляну, которая располагалась на достаточно большом возвышении. Вид, который открылся наблюдателям, поражал даже самые смелые предположения фантазии, остались где-то на задворках мыслей. Лес простирался на много километров вокруг практически беспрерывно. Очень далеко слева он заканчивался, а далее еле просматривалась полоса водной поверхности, скрывающиеся за горизонтом в легкой туманной дымке. Справа, тоже на приличном расстоянии от их местоположения, лесной массив плотную примыкал к городу, футуристический вид которого производил неординарное впечатление. Высокие небоскребы были хорошо различимы даже с такого огромного расстояния. Единственное, что немного не увязывалось В ожиданиях наблюдателя это тишина и ощущение пустоты. Не было никакого движения, которое обязано сопровождать любой мегаполис. Приняв общее решение, взяли курс на свою находку, внезя корректировку в проложенный заранее маршрут движения. Долгие километры пути к первой интересующей цели остались позади. За все время попадались весьма разнообразные представители местной флоры и фауны. От некоторых из них у ребят шли воображаемые мурашки по бронированной коже. Но вот путь закончен, и бронетранспортер замер на границе леса и цивилизации. Многоэтажные дома возвышались сразу за стеной, образовывающий защитный периметр, уходящий далеко в обе стороны. Сооружение впечатляло. Через равные промежутки находились строения, выполняющие функции сторожевых башен, наверняка с присутствием в них тяжелого вооружения. На самой стене были расположены многочисленные ячейки с малыми модулями генераторов защитного поля. Лианы, тянущиеся от границы с лесом, своими толстыми стволами уходили в глубину за защитное строение. С виду все было целым, но чутье подсказывало о прорыве тех, от кого был создан этот защитный барьер. Стив, давай вдоль периметра. Может, найдем въезд? Высказалась Вика. Пробую. Им повезло. Проход, точнее, пролом, обнаружили не очень далеко от места своего выхода к защитному периметру. Вид, конечно, говорил о большом бое, прошедшем здесь долгое время назад. Следы от попаданий были везде, Даже уже за границей стены в домах зияли пробоины от разрывов зарядов тяжелого вооружения. Кое-как преодолев брешь в стене, бронетранспортер стал пробираться вглубь города. Они медленно продвигались по одной из улиц, держа направление в центр. Когда-то этот мегаполис кипел жизнью. Об этом свидетельствовали заброшенные витрины торговых точек, и площадки небольших кафе в нижних этажах зданий. Особых разрушений не было замечено, словно население и не оказывало активного сопротивления с уличными боями после падения защитного рубежа. Все было пустым. Кое-где сквозь покрытие улиц пробились островки густой растительности, но не так, как, например, в том же лесу. Полного поглощения растительностью города не наблюдалось. При взгляде вверх нашлись многочисленно транспортные пути и развязки разного вида и назначения. Крытые, открытые с полупрозрачным верхом, они пронизывали пространство между зданиями и сооружениями, иногда проходя их насквозь. — Может, осмотримся? — предложил Боб, когда они пересекали большую площадь, когда-то служившую местом отдыха населению. — Нет, продолжаем движение. Стив не поддался всеобщему искушению. — Не забывайте, это для нас враждебная территория. Не успел он договорить фразу до конца, как раздался голос Вики. — Слева, внимание! Она развернула турель в нужном направлении. Мимо продвигалось странное животное, перебирающее многочисленными щупальцами тело которого имело продолговатую форму и находилось в их центре. размер сухопутного спрута переростка впечатлял. Он вдруг насторожился, остановился и совершенно свободно сменил направление движения, начав взбираться по стене одного из зданий коттажу, где отсутствовала часть стены и открывался доступ во внутренние помещения. Офигеть! Я на вся сконцентрировалась, поглощенная зрелищем, как и все остальные. Окно, располагавшееся рядом с проломом, разлетелось вдребезги, и оттуда вылетел канат, сплетенный с какого-то кабеля. По нему очень проворно спускался, одетый, как попало, туземец, удирающий от каких-то хищников в здании, рассмотреть которых не представлялось возможным. Спрут отреагировал на движение очень быстро, занялся охотой на беглеца, двигаясь ему наперерез прямо по фасаду. Очередь испаренного орудия сбила преследователя в самый последний момент, когда протянутые щупальца уже практически приблизились для захвата беглеца. Но Вики не выдержали нервы, и она открыла огонь. Это на какое-то время остановило погоню. Но ситуация была еще далека от счастливой развязки. С первого этажа вырвались еще два представителя хищников, больше всего подходящих под описание больших обезьян, только головы у них были другого, непривычного строения, типа волчьих или собачьих, и бросились за уже спустившимся туземцем. Вика отреагировала прицельным огнем по новым персонажам и весьма результативно. Одного из них отбросила прямым попаданием в район груди, а второй прекратил погоню и отступил назад под защиту здания. Бегалец же замер в растерянности недалеко от бронетранспортера. Сотрясение почвы отвлекло абсолютно всех. Приближалось что-то совсем тяжелое и громоздкое. На одной из примыкающих площади улиц появился военный робот, вида приземистого краба. В передней части располагались подвижные огневые точки с орудиями среднего калибра, а на панцире — Размещалась поворотная башня с двумя многоствольными импульсниками. Выстрелов с его стороны не последовало, хотя стволы характерно раскручивались, готовясь к залпу. — Да что тут вообще происходит? — Дина, хватай Уземца, а ты, Стив, сразу вози нас отсюда. Если эта железяка на нас наступит, то раздавит, как скорлупу. Боезапаса у него нет, Ван, пыжится и ничего поделать не может. Стив был готов, и, когда Дина забралась назад, держа чая брокавшегося тузенца, сразу направил бронетранспортер в направлении к одной из примыкающих и более-менее свободных улиц. Навика Вика контролировала пространство вокруг через прицел орудия. Командир больше не собирался заниматься изучением городских достопримечательностей, поэтому стремился как можно быстрее покинуть столь недружелюбное место. Когда они уже миновали пролом в стене и снова углубились в лес, настал черед познакомиться с новым членом их группы, приобретенным таким экстравагантным способом. Марго протянула к туземцу свою механическую руку, и тут же от всех заполнили отчаянные вопли и причитания на пока еще непонятном языке. — Что вы собираетесь со мной делать? Убить? — Спокойно. Мы хорошие ребята, — ответила Яна через систему громкой связи и пояснила окружающим. — Это очень похоже на каталанские наречие Я сейчас сброшу вам полный разговорник, который знаю. Через несколько минут пакет информации был получен, и все смогли сносно понимать и нормально общаться с студентцем. — Так что же вы сделаете со мной? Вы же роботы. — продолжал верещать гость. — Успокойся, пожалуйста. Никто не причинит тебе вреда. Мы же спасли тебя. Ведь так... Яна продолжила беседу. — Что там творится и где остальные жители? — Какие остальные? Никого больше нет. А вот вы появились опять. Началось. Все было тихо и спокойно. Дернул за меня посмотреть, кто забрался в город. Растормошили всех, и теперь много дней пройдет, пока все не успокоится. «Ладно, не кричи так. Вот, попробуй». Яна протянула непонятно откуда взявшийся брикет с энергетическим продуктом для военных и сразу ответила на вопросительные взгляды друзей. «Я знаю, что нам не нужно, но удержаться не смогла. Там на складах такого полно, а это самые сладкие и вкусные, судя по написанному составу на опаковке. Вот, пригодилось». Сладкоежка, отреагировала Вика. Как была ей, так и осталась. А туземец смотрел на брикет и не понимал, что с ним надо делать. Видя такое, Яна быстро распаковала его и, протягивая, пояснила, что это нужно есть и что это очень вкусно. Гость недоверчиво взял угощение и немного откусил. Пожевав, почувствовал сладость и, не раздумывая, совершенно без опаски все доел. «Тебе придется прокатиться с нами. Ты как, не возражаешь?» А товарищем передал свои мысли, не произнеся их вслух, что это не сильно пугливый и отсталый туземец нам попался. Вы не находите? У меня складывается впечатление, что он вполне цивилизованный и совсем не дикий. «А если не будете убивать, то я не против. Тем более, что в городе сейчас будет не протолкнуться от взбесившегося местного населения». В прошлый раз, когда такое произошло, все мои родственники погибли. Мы оставались последними, но вам это не грозит. Вы роботы, и даже в лесу сможете быть спокойны. Мы в лес, да? А вода у вас она есть? Мне очень нужна вода. Наличие было два бака пресной воды, приличной емкости и совершенно полные, ведь бронемехом пить не требовалось, так же, как и есть в принципе. Вода была выдана... и абориген с наслаждением утолил свою жажду. В городе большой дефицит пресной очищенной воды. Приходится набирать грязную из коллектора, фильтровать и кипятить, но очень осторожно, чтобы не заметили. Мало получается и всегда не хватает. А можно еще немного? — Конечно, пей сколько пожелаешь. — Спасибо. — У вас ее много? — Да, мне бы это... Тут туземец замялся, но нашел в себе силы и продолжил. — Помыться очень хочется. Проведя короткое совещание, было принято решение сделать незапланированную остановку на первой же попавшейся прогалине, размеры которой позволяли более-менее сносно контролировать периметр вокруг. Вика осталась за управлением турелью, а остальные заняли круговую оборону, на всякий случай. Стив и Магомед... Заняли противоположно друг от друга позиции, остальные разместились по обе стороны от бронетранспортера на некотором удалении, за исключением Яны и Дины. Одна должна была заполнять чашу из крупного листа с проделанными в нем отверстиями типа дуршлага, а другая контролировать поток воды. — Черт, да эта девчонка! Так, парни, а ну-ка быстро развернули объективы к направлению леса. Выдало указание Дина после того, как туземец скинул себя мешковатую и несуразную одежду и, испытывая нескрываемую радость, встал под струей импровизированного душа. Действительно, после разоблачения перед ними предстала девушка, вполне спортивного телосложения, только немного худощавая, но так вполне себе симпатичная, после того, как помыла короткие волосы и смыла черноту пыли и сажи с лица. — Ты почему не сказала, что девушка? — строго спросила Яна. — Ну, вы же не спрашивали, да и какая разница, или я чего-то еще не знаю о роботах? — Это длинная история, и я потом ее тебе расскажу. — Как тебя зовут? — Аль. — Что Аль? — Ну, зовут меня Аль. Оригинальное имя. Яна усмехнулась. — Ну что ж, рада знакомству. После чего она поименно... представила всех остальных. — Так вы еще и по полу разные бываете! Удивление девушке было невообразимым, как будто она открыла для себя что-то совсем не укладывающееся в привычные рамки. — Ой, мамочки! — пискнула она, и, схватив вещи, убежала внутрь броневика. — Ну вот и познакомились, — констатировал факт Стив, — И скомандовал общую погрузку. Бронетранспортер подъехал к достаточно крутому берегу водной преграды. Препятствие было довольно серьезным, так как представляло собой реку. Ни малейшего понятия о существовании брода или другого места для переправы путешественники не имели. Запросы в базы данных не принесли никакого результата. — Мы вроде левее от города, если направимся вдоль русла в его направлении, то будет большой мост, — видя замешательство, подсказала, возможно, решение Аль. — Двигаемся туда. Передвигались с большими трудностями прямо по берегу, иногда застревая в прибрежном песке, но шесть осей и колеса с серьезными протекторами позволяли медленно форсировать такие преграды. Преодолев несколько километров по заебкому пути, наконец увидели свою цель. Мост действительно был. Выбрались к дорожному полотну, ведущему на мост, и Стив скомандовал выгрузку. Было решено не торопиться с переправой и пустить впереди тяжелой техники две двойки в качестве разведчиков. Прочность данного сооружения была непроверенной. Его техническое состояние было под большим вопросом. Вызвались четверо добровольцев в авангард-группы. Это Магомед, как самый тяжелый после Стива, Вика, Боб и Джордж. Аль забралась на крышу. Стив остался управлять, остальные контролировали тыл. Распределившись таким образом, осторожно тронулись. Вначале все шло совершенно спокойно. И группа продвинулась почти до середины, когда раздался треск, и, идущая рядом с Магометом Вика, рухнула в пролом, едва успех ухватиться за край торчащие в разломе балки. Повиснув над водой, она попыталась подтянуться, но раздался очередной треск, и на ненадежной опоре появилась еще пара разрастающихся трещин. Пока остальные из передовой группы застыли в растерянности, Аль схватила трос, намотанный сбоку бронетранспортера, и, привязав его к нему, ринулась к разлому. Подобно маленькой обезьяне девчонка слезла по руке на бронемеха и обвязал его мощный торс вокруг. Вовремя. Кусок балки отломился, и робот вместе с неожиданным помощником зависли в воздухе. Оторопь прошла, и Стиев аккуратно начал сдавать назад. Авангардная группа подхватила своими мощными захватами своего невезучего товарища и вытащила из провала. — Осторожнее надо, вы все же тяжелые, — спокойно предостерегла Аль, сматывая трос. Ей никто ничего не ответил, только переглянулись между собой с многозначительным пониманием. Перебравшись на противоположную сторону моста, осторожно преодолели опасный участок, И спустя еще какое-то время переправились на другой берег, после чего с облегчением вздохнули, если такое понятие можно отнести к роботам.